Глава 7. Лери снились пальмы. Даже во сне она знала, что это не просто пальмы. Это барселонские пальмы. Они тянули свои мохнатые шапки к солнцу, покачиваясь на ветру, словно шеи жирафа. Но вдруг, вместо мягкого солнечного света, ласкающего зеленые ветки, на них посыпал снег. Настоящий снег, переходящий в метель. Засыпая в верхушки этих странных деревьев, налипая на листьях и скатываясь вниз. Снег шел не переставая, и вот уже вместо верхушек пальм вокруг оказались наметённые сугробы. Проснувшись, она долго думала над этим сном и зачем-то смотрела в окно. Словно московская зима могла дать ей ответы. К тому моменту Дима уже уехал на работу, видимо, решив не будить и дать ей поспать. Заваривая себе чашку крепкого кофе, Лера почувствовала облегчение от того, что не придется сейчас ничего обсуждать с мужем, и разговор можно отложить на пару часов. Горьковатый аромат разлился по всей комнате, вызывая ощущение мира и спокойствия. Вот только этот снег и сна не давал покоя. Когда она добралась до офиса, то поняла, что ее отсутствие никто особо и не заметил. Всё было без изменений. Вера быстро рассказала, кто и зачем звонил, Принесла корреспонденцию и целую папку по итальянскому проекту. Клери и раньше по работе не часто заходили, воспринимая ее больше как жену Босса, а после резких высказываний и вовсе стали побаиваться лишне растронуть. Но это только на руку. Ей есть чем заняться, а дружить с сотрудниками последнее дело, как любит повторять ее муж. Изучая присланные документы, она старалась побыстрее с ними разобраться, чтобы оставить время на еще одно дело. Как странно. Этот проект с пиццериями может принести им внушительную прибыль, и он уже гарантированно у них в руках. И Лера точно знает, как и что нужно сделать, чтобы все получилось. Свою работу она делает быстро, профессионально, но, как ни странно, без особого энтузиазма, стараясь поскорее освободить время, чтобы открыть ноутбук и написать вторую статью, за которую не получит пока ни одной копейки, но которая так важна, что перекрывает своей значимостью любое другое дело. И надо еще раз проверить имейл, может, Марго уже дала обратную связь по первой статье. Какой раз она проверяет почту за утро? Десятый? Одиннадцатый? письма из редакции по-прежнему не было, но она, быстро покончив с неотложными вопросами, встречами и звонками, открыла принесенный с собой ноутбук, чтобы начать писать второй материал. Если пообещал ряд статей для целой рубрики, лучше приступить, не дожидаясь ответа от редактора. С непривычки всё никак не получалось поместить ноутбук на столе перед большим стационарным экраном и клавиатурой, но, немного перераспределив содержимое поверхности стола, ей все таки удалось устроиться удобно. Лера привыкла иметь дело с аналитикой и к новому делу подошла также ответственно. Она разработала целый план на полгода, хотя хватило бы и пары пробных тем. Дело захватило ее с головой. Уже к вечеру... Она отправила на имейл Марго сразу два письма с планом идей и готовой второй статьей. Чтобы как-то отвлечься и поменьше думать о том, каким будет решение редактора, решила зайти к Диме. Их кабинеты были на разных этажах, и раньше ей всегда нравилось ходить к нему в гости. Дима был в прекрасном рабочем настроении. «Привет. Я сегодня решил не будить тебя, ты немного тревожно спала. Да, снилось что-то странное. И что же?» Снег? Действительно странно. Снег. Дима посмотрел в окно на падающие белые хлопья и рассмеялся. Странный снег зимой. Может, это к сегодняшнему снегу? Они смеялись вместе, и Лерри показалось, что половина ее проблем сильно надумана. Рядом с ним все было понятно и просто. Слушай, милая, мне нужно на пару дней уехать в командировку надо кое-что проверить по проекту голландцев. «Скорее всего, там все нормально, но ты же знаешь, что я люблю во всем убедиться сам». «Конечно, езжай». «И ты не скажешь, что будешь скучать по мне целых два дня?» «Я найду, чем скрасить это время в одиночестве. Не волнуйся за меня». «К тому же я помню, что у меня гиперответственный муж, которому нужно все проверить по проекту лично, самому, и убедиться, что все идет как надо». «Это хорошо или плохо?» «Наверное, хорошо». Ведь именно поэтому они все хотят работать с нами, и фирма процветает. Как поживает наша психиатрия? Психология. И она считает, что хороший муж не должен смеяться над увлечениями жены, даже если находит их глупыми. Заметь, я этого не говорил. Ты сама назвала их глупостью. И он улыбнулся своей самой шикарной улыбкой, которая так шла ему.